Петро. Что же касается меня, со мной произошло самое ужасное, что может произойти с ребенком. Я вырос. О, господи, сколько пафоса. Тоже мне Питер Пен. Примечание Егора. В одиннадцатом классе к нам в школу приехали специалисты по профориентации. Да, оказывается, есть и такие. Они провели несколько письменных тестов и один устный. На выходе оказалось, что у меня выдающиеся лингвистические способности, что очень странно, потому что успехами в этой области я никогда особо не блистал. Да, у меня была пятерка по английскому, но там мы дальше «London is the capital of Great Britain» не заглядывали. Специалисты, впрочем, оказались правы. Окончив школу, я за лето подтянул английский настолько, что к концу июля уже мог читать рассказы Марка Твена в оригинале. Я легко запоминал новые слова. Писал их на полосках бумаги и расклеивал по квартире. На двери холодильника, на потолке над кроватью. Везде. И так запоминал. Вступительные экзамены я сдал не то чтобы очень уж триумфально, но проходной балл набрал. И в итоге уже в середине августа мне сообщили, что я поступил в МГУ на факультет перевода. Так началась моя студенческая жизнь. И да, я, честно говоря... Ожидал, что это будет точь-в-точь, точь, как в романе «Донны Тарт». Я встречу группу таинственных и очень красивых молодых людей, специалистов по древним языкам. И покорю их своими выдающимися лингвистическими способностями. И быстро стану своим. А потом... Ну, потом мы убьем Банни, и всю оставшуюся жизнь будем скрывать следы преступления и страдать. Много и красиво страдать. Но все вышло иначе. Во всяком случае, в моем институте не было группы таинственных и очень красивых студентов-специалистов по древним языкам, и потому покорять своими выдающимися лингвистическими способностями мне было некого. Первым культурным шоком для меня стала общага. Именно там я узнал, что постельное белье, оказывается, надо стирать хотя бы раз в неделю, и что если этого не делать, то скоро цветом и фактурой просто не будут похожи на туринскую плащаницу. В общаге все было по-новому. Вместо воды из кранов текли звуки, причудливые, странные, как песни китов, а трещины на потолке напоминали карту дельты Амазонки. Общага была местом, лишенным личного пространства. Я долго не мог к этому привыкнуть. Впрочем, и здесь не обходилось без волшебства. Однажды вечером я вернулся с занятий, и мой сосед по комнате, Данила, сказал мне «Эй!» тебя тут искал один с журфака. Представился греком, сказал, ты поймешь». Вот так, после четырехлетнего молчания, Саша-грек снова появился в моей жизни. Просто пришел в общагу. За это время он сильно вырос и, кажется, еще сильнее похудел. И, судя по нелепой прическе, до сих пор стриг себя сам. О том, куда он пропал тогда, в школе, я спрашивать не стал. Уродливые шрамы порезов на его запястьях я и так отлично видел, даже несмотря на то, что он всегда и везде старался ходить в рубашках и кофтах с длинным рукавом. Жизнь в университете сильно изменила его. Здесь не было гопников и скучных, ненужных, тупых уроков типа труда и ОБЖ, и каждый студент мог раскрыть свой потенциал. Я как-то вскользь заметил, что это странно узнать, что он, грек, учится на журналиста. «Я был уверен, что ты станешь частным детективом», — сказал я. «Это все мой дядя, мамин двоюродный брат», — сказал Грек. «Он телеведущий на Первом канале. Помог мне поступить сюда. Практику буду проходить у него». Грек был все тот же. В голове бардак, но такой фактурный и яркий, что наблюдать за ним одно удовольствие. И еще. К старым бзикам теперь добавилась парочка новых. Он, например, никогда не говорил «на улице жарко». Он обязательно называл точную температуру. «На улице 33 градуса». «Во всем должна быть точность», — повторял он и знакомым движением убирал упавшую на глаза челку. Когда же я не смог ответить на вопрос, какая у меня группа крови, он и вовсе пришел в ярость. «Ты дурак, нет? А если ты попадешь в аварию и потребуется переливание...» «Да ты кровью истечешь раньше, чем они анализ успеют сделать!» Сперва эта его дотошность меня дико раздражала, но очень быстро, буквально через месяц, я привык. «Ты можешь себе это представить?» – спрашивал я у мамы. Я звонил ей раз в неделю. «Чисто математически, какова вероятность того, что два человека из рассвета поступят в МГУ и встретятся в общаге?» «Да уж, удивительно!» – равнодушно вздыхала она. Какое странное совпадение. Небось сейчас опять броситесь искать пропавшее озеро или что-нибудь в этом роде. С ней было очень сложно говорить. Она теперь жила одна, и новая жизнь в опустевшей квартире очень плохо влияла на мамин характер. В голосе чувствовалось вечное недовольство. Она каждый раз из-под как бы между делом, упрекала меня в том, что уехал в Москву и бросил ее там, в рассвете, одну с Егором. Егору тоже доставалось. И, выслушав все мои истории про встречу с греком, она задала вопрос. Вопрос, который каждая мать рано или поздно задает своему сыну-студенту. «А у тебя самого-то как дела? Девушка есть?» И тут мне придется признаться. Я был ботаном. Лицо цвета промокашки, очки в толстой оправе, грязные волосы и целый букет комплексов. Да, это я. «Здрасте». Поэтому нет ничего удивительного в том, что самое важное событие моей молодости произошло со мной именно в библиотеке. Зимой я постоянно там сидел, в основном потому, что там, в отличие от общаги, хорошо топили. В библиотеке все были свои. Ну, то есть, мы не то, чтобы очень уж ладили друг с другом, но за два года обучения уже порядком привыкли друг к другу и даже здоровались при встрече. Там была девушка. с которой я уже целый год собирался познакомиться. Она приходила по средам, садилась за стол в дальнем углу читального зала под аркой и что-то напряженно переписывала в тетрадке на пружинках. Светлые волосы, забранные в хвост красной резинкой, родинка на левой щеке, ямочка на подбородке. Просто так подойти к ней я боялся. Поэтому целыми днями, сидя через два стола от нее и делая вид, что усиленно конспектирую что-то, я придумывал зловещий план знакомства план состоял из пяти пунктов пункт первый выяснить какие книги она берет пункт второй найти эти книги и прочесть от корки до корки тщательно подготовиться пункт третий перестать трусить и подойти к ней самый сложный пункт пункт четвертый завязать разговор в стиле Библиотекарь сказал, что вы взяли последний экземпляр этой книги. Эта книга вам еще нужна? Пункт пятый. И тогда она скажет, либо «Нет, не нужна, забирайте», либо «Да, нужна». И тогда я отвечу «А кстати, вы знали, что автор этой книги?» И расскажу ей удивительную историю об авторе этой книги, или о самой книге, и она сразу поймет, какой я умный, и мы будем жить долго и счастливо. и нарожаем детей, и будем вместе ехать в закат на кабриолете. Да, знаю, на стадии пятого пункта мой план выглядел довольно размыто. И чтобы подготовиться к пункту пять, сначала мне нужно было проработать пункты один и два. Вообще-то, честно говоря, на IQ-тестах я показывал довольно высокие результаты, поэтому сейчас я даже не могу объяснить, как умудрился слепить в своей голове настолько дебильный план я не придумал ничего лучше, кроме как спрятаться за ближайшим книжным стеллажом и ждать пока девушка выйдет скажем в туалет чтобы быстро подойти к ее столу и просмотреть название ее книг вместо того чтобы просто познакомиться я устроил за ней слежку и разумеется как и любой другой идиотский план этот мой план с самого начала полетел к чертям а я полетел вслед за ним В ту среду девушка очень долго сидела за столом, потом потянулась, зевнула, отодвинула стул, взяла чашку с остывшим чаем и направилась к выходу из читального зала, полагая, чтобы долить кипятка. «Вот он! Мой шанс!» «Я рванул в ближайший проход между стеллажами!» И тут же споткнулся обо что-то мягкое. Раздался девичий крик. Секунды две я провел в состоянии свободного падения, пока не приземлился на живот и не впечатался подбородком в паркет. «Ты чертов дебил! Твою мать!» Нижняя челюсть болела, как после нокдауна. Я перевернулся на спину и приподнялся на локтях. Очки с меня слетели, я не мог их найти и потому видел лишь силуэт. Девушка сидела на полу, шипела от боли и растирала лодыжку. «Сссс! Ты мне на ногу наступил, мудила!» «Молодые люди!» – голос библиотекарши. «Вы что себе позволяете?» «Он на меня наступил!» Библиотекарша подошла к девушке и помогла подняться. «Оля, я же говорила тебе, не сиди на полу, это плохо кончится!» Вот так я познакомился с будущей женой. Случайно наступил на нее в библиотеке, пока... пытался познакомиться с другой девушкой. Впрочем, нет. Вру. На самом деле настоящее наше знакомство случилось чуть позже. На вечеринке, организованной греком. Да, не удивляйтесь, грек иногда устраивал вечеринки. Опять же, с чисто научными целями. Например, каждый приглашенный должен был привести с собой друга или подругу, фамилия которого обозначает какой-нибудь цвет или профессию. Зачем тебе это? Спрашивал я. «Много будешь знать, состаришься», — отвечал Грек. «Я и так состарюсь. Мы все состаримся». «Ох, да ты, я вижу, пессимист!» Вот так, на этой странной вечеринке, под завязку набитой шварцами, звонаревыми, беловыми, зелениными, кузнецовыми и синявскими, мы с ней и столкнулись. Ее фамилия была Краснова. «Как твоя нога?» — спросил я. Ничего, пинка дать могу. Она жевала жвачку и, щурясь, разглядывала меня. Потом вдруг спросила. Слушай, так это ты? Тот самый чувак, который не знает, какая у него группа крови? Эм... -э... Прости, просто грек именно так тебе и описал. У меня есть друг, который не знает, какая у него группа крови. Я думаю, вам надо познакомиться. Я засмеялся так, что чуть не опрокинул на себя стакан с сидром. «Подожди, подожди!» – сказала она. «Это еще не все». Эту фразу он выдал в ответ на вопрос. «Эй, Грек, у тебя нет на примете человека, который помог бы мне с журналом?» Вот так я и узнал, что она – редактор студенческого журнала, и ей нужен кто-то, кто мог бы переводить с английского и немецкого статьи иностранных изданий. Мы ушли с вечеринки и всю ночь гуляли по территории университета. Я смог, наконец, рассмотреть ее получше. Длинные черные волосы, восточные черты лица, очки с маленькими круглыми линзами. Был конец сентября, темнело и холодало очень быстро, но она все еще ходила в майке с короткими рукавами. На предплечьях татуировки, рисунки Маурица Эшера. Следы буйной молодости. Очень жалею теперь об этом. Даже платье не наденешь, все сразу пялятся на татухе. «Я хочу посвятить следующий номер журнала проблеме абортов», сказала она, когда мы возвращались в общежитие. «И мне нужна будет помощь со сбором информации». Я засмеялся. Она искосо посмотрела на меня. «Что?» «Да так, я просто подумал сейчас. Если бы мы поженились, и у нас появились дети, и они спросили бы, как мы познакомились, я бы ответил». «Ну, сначала я наступил на вашу маму в библиотеке, а потом мы вместе написали статью про аборты». Она улыбнулась. «Ага, а я скажу им. А еще, когда мы познакомились, ваш отец даже не знал, какая у него группа крови». Мы зашли в кафе, сели за столик, и постепенно наша первая встреча переросла в свидание. Это вышло спонтанно, оказалось нам действительно интересно друг с другом. я узнал, что на самом деле ее зовут Олам. Таджикское имя означает «ночь». А Олей она стала здесь, переехав в Москву, потому что так проще. Вот так все и сложилось. Через две недели мы уже были парой, и я помогал ей готовить материалы для выпуска номера студенческого журнала. Искал в интернете научные статьи, посвященные развитию эмбриона в матке. Переводил их. Она за это время успела взять интервью у акушера-гинеколога и опросить целую кучу людей. К нам даже подключился Грек. Узнав о том, что я перевожу статьи для студенческого журнала, он сказал. «О, я тоже хочу». «Ты?» «Вообще-то я на журфаке учусь. Забыл?» Журнал наш назывался «Кактус». Редакция располагалась в подвале второго корпуса, в типографии, где стояли огромные ксероксы. студенты приходили сюда чтобы снять копии нужных страниц и способий учебников или тетрадок с конспектами лекций вечером после шести когда поток желающих сделать ксерокопию иссякал, мы приходили сюда и обсуждали верстку и наполнение полос по сути оля была единственным постоянным сотрудником другие студенты надолго не задерживались работа в кактусе требовала слишком много времени и сил тот самый Октябрьский номер наделал много шума. Дирекция университета была недовольна выбранной темой и ее, по их мнению, однобоким и слишком либеральным толкованием. Олю даже вызвали на беседу с деканом. Мы с Греком ждали ее в редакции. Дело близилось к вечеру, коридоры корпуса опустели огромные ксерокс-машины молчали, они уже остыли, но в воздухе все еще витал характерный запах. что-то похожее на запах разогретых, горячих чернил и офсетной печати. Когда она вошла, мы молча посмотрели на нее. Оля щелкнула языком, раздался характерный звон. Сережка у нее в языке ударила зуба. Она любила так делать. Декан сказал, что в нашей газете недостаточно просвещающих и остро-социальных тем. Это как понимать? Мы должны написать статью м -м, о пользе воздержания. Пару минут мы все подавленно молчали. Первая же попытка сделать что-то самобытное, и тут же давление сверху. По сути, кактус целиком принадлежал университету. Мы пользовались университетской типографией, редакция наша располагалась там же, в подвале второго корпуса, и мы прекрасно понимали, что не можем проигнорировать пожелание деканата. «Да ладно, чего вы раскислито?» – спросила Оля. «Это проверка. Они просто хотят посмотреть на нашу реакцию. Я ведь журфака, я должна уметь обходить цензуру. И делать это изящно». Я спрашивала у ребят, которые раньше занимались изданием «Кактуса». Они говорят, это обычная практика. Прошлый декан очень любил так делать. как только газета начинала набирать популярность он вызывал главного редактора и высказывал свое скромное пожелание о том что хочет видеть какту с более оптимистичным и нравственно направленным это у них она показала пальцем в потолок игра такая подбрасывают нам задачки и потом ржут наблюдая за тем как мы пытаемся выполнить приказ и одновременно не потерять лицо то есть Это вроде как экзамен на знание эзопового языка?» Она кивнула. «Ну что, господа, есть у вас какие-нибудь предложения?» Грек постучал карандашом себе по лбу, потом убрал карандаш за ухо. «А что, если мы пойдем в лобовую атаку?» «В смысле?» «Следующий номер посвятим венерическим заболеваниям». Мы с Олей рассмеялись. «Нет, серьезно!» Грек спрыгнул с подоконника и стал ходить из стороны в сторону. Они ведь хотят, чтобы номер был посвящен целомудрию? Воздержанию. Одно и то же. Не совсем. неважно Поместим на первую полосу фотку Гюстава Флабера. Ну, ту, где он весь такой страшный, с усами, лысый и облюзгший от сифилиса. И подпись. Флабер умер от сифилиса. «Just saying». «Это смешная идея, грек, правда», — сказала Оля. «Только она никуда не годится. К тому же Флабер умер не от сифилиса. Он умер от инфаркта. Или от инсульта, я точно не помню». «Черт». «Мапассан», — сказал я. «Мапассан умер от сифилиса». «Секундочку». Оля потянулась к компьютеру и открыла статью о Мапассане в Википедии. Ну да, он был болен, но умер он от прогрессивного паралича мозга, что бы это ни значило. Но он же был бабником. Грек достал из-за уха карандаш, постучал им по лбу. Как и Флабер. Они постоянно к шлюхам ходили. А Ницше, сказал я, он же тоже умер от нейросифилиса, не? Так, народ! Оля громко захлопнула ноутбук. «Мне кажется, мы немного отвлеклись. Декан хотел, чтобы наша газета была, цитирую, более целомудренной и нравственной, а сифилис – это как раз обратное». «О!» – Грек всплеснул руками. «Ну, извини, я не знаю ни одного великого девственника». «Кант» – я поднял руку, как ученик в классе. «Эммануил Кант, он умер девственником». Грек скептически посмотрел на меня. «Откуда ты знаешь? Ты свечку держал?» «Нравственный закон внутри нас». Оля улыбнулась. «А это может сработать. Они ведь хотели, чтобы мы написали о нравственности и целомудрии, верно? Вот мы и напишем о Канте. Нравственный закон и целомудрие. Два в одном. Посвятим ему целый номер. Как тебе идея, Грек?» «Грек...» Любил только свои собственные идеи. Все остальные не вызывали у него никакого энтузиазма. Вот и сейчас он равнодушно пожал плечами. Сойдет. прода Оля щелкнула языком. Блик. И рецензии! Она повернулась ко мне. Нам нужно что-то в отдел книжных рецензий. Рецензии на книжки, в которых есть нравственные и целомудренные герои. Типа... «Гордость и предубеждение». Или... как же ее? Она пощелкала пальцами, пытаясь вспомнить. «Грек, как называлась та книжка Сент-Беова про монашку?» «Не помню». Буркнул он. Оля повернулась ко мне и вопросительно вскинула бровь. «Я не читал Сент-Беова». Признался я. «Так...» Она открыла ноутбук и стала гуглить. «Секундочку!» эй «А как насчет имени Розы?» – спросил грек. «Там же монахи. Они же типа целомудренные. Обеты и все такое. И еще там про убийство «Точно. У меня есть идея получше», – сказал я. Они посмотрели на меня. «Джон Ирвинг. Правила дома Сидра. Я давно хотел написать об этой книге. И еще есть хороший роман Казус Кукотского Людмилы Улицкой». «Они про монахов и целомудрия?» «Почти. Они про аборты». Повисла пауза. Грек и Оля переглянулись. Оля щелкнула языком. «Блик?» «Тоже неплохо». «Сейчас, ретроспективно, я понимаю, что это было чистой воды ребячества, и мы ходили по тонкому льду. Впрочем, нам не в чем себя винить. Мы отстаивали свои убеждения и учились обходить цензуру». Именно так и выглядели наши отношения с администрацией университета на протяжении всего обучения. Они спускали нам свои нелепые распоряжения, а мы выворачивали их наизнанку и делали все по-своему. За это нас по очереди вызывали к декану в кабинет для воспитательной беседы. Нам это нравилось. Знаете, в каждом универе есть такие студенты. Держатся в стороне ото всех, общаются только друг с другом и ведут себя так, словно обладают каким-то тайным знанием. Это были мы. Я, Оля и Грек. После занятий мы встречались в полуподвале типографии среди ксероксов, на нагретых непрерывной работой под белыми люминесцентными лампами. И до поздней ночи обсуждали содержание следующего номера. Кактус был нашим детищем. Идей было много, мы с трудом успевали совмещать работу с учебой. Несколько раз мы пытались взять, Завербовать, говорил Грек, в штат еще хотя бы одного сотрудника. И хотя у нас была целая очередь из соискателей, никто, к сожалению, не задерживался в нашей компании надолго. Простите, я так больше не могу. Я ухожу. Ворчал очередной претендент, собирая вещи. Вы настоящая секта. Ржете над шуточками, которые понятны только вам, и заканчиваете друг за друга фразы. Это довольно жутко выглядит со стороны, ребят. я чувствую себя как филолог на вечеринке астрофизиков». Сперва у нас не было четко определенных обязанностей и должностей, и из-за этого часто возникали проблемы. То с версткой очередного номера, то с наполнением, то с доконатом. В конце концов, нам все же пришлось как-то распределить между собой базовые задачи. Оля отвечала за дизайн, верстку и наполнение полос. Грек, как всегда, был главным инвестором, генератором идей и, как ни странно, автором самых интересных текстов. На мои же плечи легли все внешние процессы: переговоры с типографией и распространение журнала, плюс переводы. Каждую неделю я делал краткие дайджесты самых интересных материалов англоязычной прессы и иногда публиковал эссе Дэвида Фостера Уоллеса. Вот так мы и работали до самого пятого курса. А потом, прямо перед выпускным, Грек исчез. Перестал отвечать на звонки и ходить на занятия. Мы ждали, что он все же объявится в редакции и объяснится, или хотя бы просто даст о себе знать. Но прошла неделя, потом две, а везти от него не было. В доконате мне сообщили, что он съехал из общежития и уже забрал все документы, включая диплом. Оля нашла номер его матери и позвонила. «Да, он уехал в другую страну», — сказала старушка на том конце провода. «Учиться. Шлет мне теперь фотографии из университета. Там красиво». «В другую страну. Учиться. И нам ничего не сказал. Вот придурок». Спустя полгода, уже работая в бюро переводов, я ради любопытства вбил его имя в строку поиска Гугла. К моему удивлению, кроме вороха нерелевантных ссылок на социальные сети, Гугл выдал одну видеозапись с официального аккаунта би си Это был он, наш друг. Стоял на холме где-то в центре пустыни, в бронежилете и в каске с надписью «Пресс». За спиной – очертания древнего восточного города и клубы черного дыма на горизонте. На английском языке он рассказывал, как сепаратисты захватили какой-то храм. то ли в Пальмире, то ли в Пакистане. И подпись снизу. «Александр Грик». Я показал запись Оля. Она смотрела на экран так, словно там кого-то пытали. Посмотрела на меня. «Это точно не инсценировка?» Я пожал плечами. «Официальный аккаунт би си Она покачала головой, снова уставилась на экран, ткнула пальцем. «Смотри». Они опять написали его фамилию неправильно. Потом вздохнула и добавила. Ну, хотя бы маме додумался соврать. Уже неплохо. Именно так, через интернет, я следил за его передвижениями из одной горячей точки в другую, за его карьерой военного корреспондента. Пытался еще раз показать Оле один из репортажей, но она не захотела смотреть. Это довольно тяжело. Видеть, как один из самых близких тебе людей лезет под пуля ради красивого кадра. А именно этим он и занимался. Такой характер. Вот ведь странно, правда? Некоторые люди всю жизнь вертятся вокруг тебя, как спутники вокруг планеты. И все же по прошествии лет ты о них толком ничего сказать не можешь. Кроме «ну да, я всю жизнь с ним знаком». «Ты даже не сможешь описать их, если тебя попросят». ты настолько привык видеть их лица, что уже давно забыл, как они выглядят. А есть другие люди. Они врываются в твою жизнь, как кометы в атмосферу Земли, горят, разбрасывают свои обломки и улетают. Именно так было с Греком. Он даже в помещение не входил, а именно врывался. И позже, когда он исчез, мы с Олей сразу ощутили его отсутствие. В отличие от новой, буйной и полной опасностей жизни грека, моя жизнь развивалась по более скучному сценарию. После университета я перепробовал несколько весьма экзотических профессий. Например, некоторое время работал в фирме, торгующей искусственными черепами и рогами лосей и буйволов. Потом полгода провел в аквариумной компании в должности дизайнера. И хотя само по себе это занятие было довольно интересным, Мне пришлось оставить его из-за внезапно открывшейся аллергии на все виды корма для рыб. Это в нагрузку к моей аллергии на морепродукты, да. В итоге первый год нашей соли совместной жизни в съемной квартире, деньги на оплату аренды я зарабатывал именно переводами. Адаптировал тексты для пресс-конференций, презентаций, переводил завещания и жалобы клиентов. В целом денег на жизнь хватало. Мы были бедны и счастливы. И даже когда я пытался заговорить о будущем, она зажимала мне рот и говорила. «Знаешь, — говорят, — лучший способ убить Шутку — объяснить ее смысл. И точно так же с будущим. Хочешь убить его — распланируй жизнь на 10 лет вперед». В итоге она, как всегда, оказалась права. «Будущее само диктовало нам свои условия».